Глава 16. Размаренная, я лежала в любимом уголке сада на любимой лежанке, и купальник на мне был из серии две полоски. Управляющая система Анна проигрывала музыкальные композиции, которые мне нравятся. Я ела что хотела, пила домашнее вино. Надевала свои самые легкомысленные вещи, смотрела комедийные и легкие фильмы. Жара, близость моря и цветастые попугаи, прилетающие к нам на ферму, повышали настроение до крайне высокой отметки. Уже два дня я в раю. Праздничный ужин, поездка на пляж, ныряние с в море, бесконечные расспросы Агапа о том, как оно там в академии, кешино горделивые взгляды, щебетание подруг детства охи Ахиматрон, подруг матери, подарки от Тёмы, крепкие объятия Тони – вот что заполняло мои первые дни дома. Я вновь стала похожа на саму себя, на загорелую беспечную девчонку в коротеньких платьицах. И самым строгим образом я соблюдала рекомендации Лохму – отдыхать, отдыхать и еще раз отдыхать. Анна доложила о гости. Гаррисон знал, где меня можно найти на ферме. «Нина». — Ты в курсе, что почти голая? — протянул он, глядя на меня. — Да, — лениво ответила я, потягиваясь. Гаррисон опустился на соседнюю лежанку прямо в строгом костюме, в котором теперь ходил на новую работу. Землянин изменился. Теперь назвать его простым работягой из резервации можно было только с большой натяжкой. Что-то новое, жесткое появилось в его глазах. Он резко перестал быть парнем, стал молодым мужчиной. «Ты в курсе, что почти оцентоврянился?» Спросила я, отмечая его внешние изменения. «Оцента что?» «Да ты знаешь что. Ты имеешь в виду костюм и лицо. Я тоже хочу развиваться. Ни одной тебе карабкаться вверх». И я вздохнула. «Развитие — это хорошо, но не факт, что мы изменимся к лучшему». Мне стало грустно. Поднявшись с лежанки, я накинула на себя синюю рубашку. «Милу предлагает отдохнуть сегодня вместе на бараке, проговорил Тони. «И правда, давно нас не били. А мы не в обычный клуб направимся. Там все по-другому. Ты ведь знаешь, я не любительница тусовок. Предпочитаю ленивый отдых. Тебе понравится». «Гаррисон, на что ты пытаешься меня подбить?» Тони очень серьезно разъяснил. «Ветровы твои, хорошие мужики, но закрытые». Темкину невесту вообще не воспринимает, Она им кажется развлекающейся, богатой су... девушкой. Даже на ферму ее не хотят пригласить. А Милу переживает. У них с Темой все серьезно. Они жениться хотят. Своих родственников у нее больше, считай, нет. Ветровы тоже ее сторонятся. Мил, я нахмурилась. Нина, ты все время проводишь здесь, а с Темкой раз только виделась. Это правильно ты считаешь? ведь тебе скоро в Академию возвращаться. А как вы увидитесь? Ладно, пусть они прилетят к нам на ужин. И подавится под аккомпанемент агапово сопения и кешиного молчания. Тебе что, сложно их поддержать? Я тебя уверяю. Милу, отличная девушка. Девушка? Она женщина, взрослая женщина, Тони. А Тёмка наш мальчишка. Да и ты видишься себя как мальчишка, нахваливая её. Гаррисон как-то странно на меня посмотрел, но потом его замешательство сменилось очередной порцией увещеваний. В итоге я сдалась. — Ладно, Тони, уговорил. — Братьям, скажи, что мы полетим отдыхать вместе. Мне они тебя доверят, а вот Тёмки нет. — Эх ты, Гаррисон, таким хорошим парнем был, а теперь раскол в нашей семье устраиваешь. — А вы и до меня расколы расколы-то были. Агапы Геша — одной породы, вы с Тёмой — другой. Он усмехнулся. Это сразу заметно. — Ладно, слетаем на барак. Влюбленная парочка ждала нас у аэроплощадки земного сектора резервации. Мы обнялись с Темкой, хотя уже и виделись. Обняла меня и Милу, но очень аккуратно, словно помять боялась. — Мы тебе наряд купили. — Нина, ты прости, но Тема настоял, — сообщила она. — Она говорит, у тебя нет нормальной одежды. Я повернулась к брату, и укоризненно на него посмотрела. Дорвавшись до чужих денег, Артем начал с воодушевлением тратить их на подарки. Купальники, новые ТПТ, жетоны на посещение виртуальных сеансов. «Не смотри на меня так, Нинка! Ты же теперь военная! Мне страшно!» Братец на всякий случай отступил назад. «Ну что ты дуешься? У тебя и правда нет нормальной одежды. Я тебе подарок сделал. Что в этом такого?» Ты же мой маленький, бесхозный сестреныш. Как появится у тебя обожатель, так он подарки пускай делает. А пока ты ветрова, я сам тебе буду покупать красивое. Сердиться на это существо было невозможно. И что за красивое? Идем, покажу. Водушевилась Милу и повела меня в аэрокан. Развернув шуршащий сверток, она гордо показала мне нечто синее изнатимое. Сразу я не поняла, Нравится мне это или нет, несмотря на дорогущий материал. Милу отвернулась, чтобы я смогла переодеться. Быстро стянув платье, я надела подарочное. Материал легко растянулся, а потом также легко стянулся. И платье село на меня, как влитое, длиной повыше колен, обтягивающее, без рукавов. Откровенная вещь, даже очень. Я почувствовала себя неловко. Милу развернулась и посмотрела на меня. На ней тоже было платье из натина, прочного материала, в одежде из которого не бывает холодно или жарко, которое растягивается и стягивается до тех пор, пока не сядет идеально. В искусственном свете натин не переливается оттенками, только под настоящим толиманом показывает свою красоту. Но обычно те, кто могут позволить купить себе натин, заказывают его со слабым оттенком, приглушенным серебристым. «Какая у тебя фигура, Нина?» — выдохнула Центаврианка. «Такие изгибы!» — я озадачилась. «Какие изгибы?» «После тренировок в академии я сначала изрядно схуднула, а потом стала массивнее и суши. Так что эти самые изгибы стали менее эффектными, чем раньше, когда я была полненькой и мягенькой. Мне вручили и туфли, из тех, которые Кеша называет устройством мук и соблазна». Когда я их надела, Милу попросила позволения поправить мне макияж, и я согласилась. Закончив со мной возиться, девушка подвела меня к небольшому зеркалу, встроенному в стену аэрокара. Я так привыкла видеть себя бледной и напряженной, с мешками под глазами и бесцветными губами, что долго разглядывала свое обновленное отражение. Мои волосы красиво лежали, искусно подведенные глаза стали казаться больше и ярче. Кожа сияла, губы блестели под слоем фиолетовой помады. Сама бы я в жизни на такой смелый макияж не решилась, да и не смогла бы его сделать качественным. но милу в этом деле определенно профи. А платье платье в точности того же цвета, что и мои глаза, густо синее. Никогда я еще не выглядела так взросло и так дорого. Такую меня не назвать малолеткой. Наши спутники мое преображение оценили. Гаррисон расплылся в широченной улыбке. Тёма хмыкнул. Если бы Агап тебя такой увидел, его бы удар хватил. Вместе, куда мы собираемся, это платье будет считаться скромным, заявила Милу, и мы начали рассаживаться по местам. На личных аэрокарах я ещё не летала, и мне в новинку были некоторые дополнительные панели. А что это за место такое? Релаксационный клуб, ответил Гаррисон. «Ты там не увидишь дергающихся тусовщиков. Там и атмосфера, и музыка, и запахи для того, чтобы расслабить. Лучшее место для ленивого отдыха, Нин. Все, как ты любишь». «Мы все это любим», — сказала Мила. «А Тёме такие места вообще обязательны. Он слишком энергичен». «Я думал, тебе нравится моя энергичность», — проворковал братец и быстро лизнул Митиску в ухо. Она не покраснела, но смутилась и я почти услышала, как весь сердце забыло о том, что ему положено биться. А еще я заметила, что Гаррисон, обычно спокойно относящийся к поведению Темы, дернул уголком губ, то ли сказать что-то хотел, то ли улыбнуться, непонятно. Аэрокар поднялся над площадкой, и мы полетели на барак. Я впервые ночью побывала в той части острова, где предпочитают отдыхать старшие впервые вышла из личного аэрокара на платную аэроплощадку. Никто не толкался, водители не орали, не торопили пассажиров. Все было тихо, чинно и вежливо. Шагая по улице, поддерживаемая за руку Тони, я разглядывала встречных. На нас с Милу смотрели с одобрением, а не с вожделением. И если бы кто-то и посмел сказать что-то в духе «Опа, какая попа!» Этого хама бы оштрафовали. Да уж, здесь опранцев не встретить. Релаксационный клуб оказался местом пафосным. Никаких андроидов среди персонала, только дрессированные люди. Улыбнуться, провести в нужный зал, отрегулировать подсветку, принести выпить. Все действия доведены до автоматизма. Зачем тогда на такие вакансии берут людей? Лучше бы нас андроиды обслуживали. Наслаждайтесь, сказала Милу с улыбкой. Тони и Тёма улеглись на мягкие кушетки в огороженной зоне клуба, а за ними мы. Казалось бы, что за глупость прийти в клуб и лечь на кушетку. Мои возмущения увяли, когда нам включили ту самую подсветку, ту самую музыку, пустили те самые запахи, которые максимально расслабляют тело. Это было похоже на перемещение в виртуальную реальность, но без побочных эффектов, вроде головной боли. Словно качаешься на волнах или когда находишься еще под влиянием прекрасного сна и ощущаешься здоровым, полным сил, не загруженным ни одной заботой. Лохму говорил, нужно обязательно сходить в дом жизни, помедитировать. Но есть ли что-то лучше, чем такая медитация? Нина! позвала меня спустя некоторое время Милу, нам уже достаточно. Да, я сейчас. Приятный смех был ответом. Я поднялась, и кто-то помог мне перейти в другую зону. Сесть за столик. То ли Милу, то ли кто-то из персонала. Опасное, однако, состояние. Так тебя вообще может кто угодно и куда угодно увезти. Нет, Нина, кажется, больше не надо никаких релаксационных клубов. Я похлопала себя по щекам. — Ты в порядке? — поинтересовалась Малив. Кажется. Попробуй. Она протянула мне коктейль. Здесь все напитки безалкогольные. Я взяла, прихватила губами соломинку и отпила. На вкус похоже на сок плодов вай, -вай но гораздо нежнее, послевкусие приятное. Да, это не дешевое пойло, которое наливают в заведениях резервации. Знаешь, что такое центаврианский рот, Нина? — спросила Милу, меняя позу на более удобную. — То же, что и семья, только масштабнее. Семья. Вряд ли это можно назвать семьей. Это именно род, и в нем есть совет, который решает все вопросы. И есть глава. Если кто-то из рода отказывается подчиняться совету и главе, не остается другого выхода, как уйти. Я вот ушла. Почти. Осталось только сменить фамилию, и все. Последняя ниточка, связывающая меня с родом Малиев, оборвется. От тебя требовали что-то, что ты не хочешь делать? — сочувственно спросила я. Диктатура в семье — это худшее, что можно представить. Вот у нас, у Агапа, тиранские замашки, но пока что Кеша их сдерживает. Требовали? Нет. Они редко опускаются до прямых приказов. — Значит, тобой манипулировали? И снова нет. Все гораздо сложнее. «Мой отец — центаврианин, а мать — землянка». Зная, что центавриане как правило, не принимают в род землян и прочих людей, я спросила, «Ты видишься с матерью?» «Вижусь. Я вообще ее не знаю. Не видела ни разу. Когда выяснилось, что отец увлекся младшей, ему дали разрешение завести ребенка. Моей матери щедро заплатили за мое рождение и отправили в свояси» заставив подписать кучу бумаг и свидетельств об отказе от ребенка. Ты же знаешь, Ли, моего брат. Так вот у нас один отец, но разные матери. Он законорожденный, а я нет. И хотя мы оба дети рода Малиев, к нему другое отношение. Он надежда рода, им гордятся. Принимая незаконорожденных детей от младших, род разбавляет кровь. Данина. И детей. Чистых и нечистых, их растят в уверенности, что они равны. Но у крови есть голос, есть путы, и меня тянет к землянам. Род заботится о каждом члене семьи. Разве это плохо? Интересы рода выше интересов отдельного его представителя. Представь, ребенок вырос и хочет поступить в Академию культур, а совет рода против. Либо нужно принять решение совета, либо доказать, что в Академии культур ты принесешь больше пользы, либо покинуть род. Я задумалась. Интересы Милу столкнулись с интересами рода, когда она захотела выйти за Тему или раньше. Или Тёма подвернулся ей подругу в момент, когда она уже по какой-то причине захотела круто поменять свою жизнь. «Я захотела повидать свою мать, ту, которая подарила мне жизнь», продолжила рассказ Милу. «Я много спрашивала отца про нее но он всегда отвечал «землянка», была очень эффектной, он не мог устоять. Когда выяснилось, что девушка забеременела, отец привел ее на совет рода. Глава отказался принимать землянку, но ребенка – да. Мать получила много денег, а род Мали – в дитя. Никаких трагедий или болезненных разрывов. Взаимовыгодная сделка. «Раз ты росла в такой среде, зачем тебе понадобилось увидеть мать?» То, что я вообще почувствовала неудобное любопытство, уже говорит, что роду я не подхожу, что не смогу жить по предписаниям совета. Когда я начала выпытывать у отца, что у них было с матерью, почему он не настоял на браке, меня вызвал глава рода и заявил, что подобные пустяки не стоят внимания. Тогда начались мои терки с родом. «Терки?» — от Тёма услышала, — улыбнулась Мила. Мне начали подыскивать брачного партнера, чтобы выгодно сбыть из рода. Какие это были напыщенные болваны. И тогда моя задорная земная половина заявила себе. Захотелось погонять на аэрокарах, а не конструировать их. Захотелось общаться с младшими. Я покинула дом, в котором живут дочери рода, со скандалом. Ничего не взять с собой. Но у меня были деньги, работа, друзья, и поэтому уход из дома Не стал для меня трагедией. Я сняла квартиру и начала искать мать. Обошла все земные общины. Проверила списки всех землян из резервации. Тогда у меня появились знакомые земляне. Я внесла свои данные во все базы знакомств, во все профессиональные каталоги, хобби-базы. Конечно, я и сама рыскала по базам данных. Надеялась на зацепку. Однажды мне на глаза попалась анкета Артема. Она была так интересно заполнена, что я не удержалась и написала ему. На первой же встрече он сказал, «Детка, я хочу остаться на Гарунде, поможешь, а я взамен тебя буду очень любить». Прямолинейный и очаровательный. Как в такого не влюбиться? Я вежливо улыбнулась, хотя и не поверила Милу. Ее любили, они и заботились. У нее все было, а она открестилась от рода, чтобы найти продавшую ее мать и познакомиться с землянами поближе. Может и есть у крови голос и путы, но ни одна здравомыслящая женщина, а Милу выглядит именно такой, не станет путаться с людьми ниже себя по положению и вести себя вот так. И главный аргумент – разве здравомыслящая женщина может связаться с таким, как Тёма? Если бы они вместе просто спали, я бы это поняла, но у них далеко идущие планы, и род Малиев может вмешаться. Я не хочу, чтобы моей семье угрожали центавриане. — Ты уверена, что у вас с Тёмой все серьезно? осторожно спросила я. — Нам хорошо вместе. Но зачем брак? Вы можете просто встречаться. Я оформила Артема как потенциально полезного, но это свидетельство ненадежно. А брак со мной, гражданкой Гарунда, даст ему гарантии, позволит остаться здесь. Мил, ты рискуешь. Чтобы заключить брак, вам придется пройти сто проверок. Мы пройдем. У Тёмы было очень много девушек. Пошла я по другому пути. Он бабник. Милу откинулась на спинку диванчика и улыбнулась. Пытаешься отговорить меня от этого союза? Нет, я всего лишь пытаюсь понять, что вас связывает. Вы такие разные. Нет, мы не разные. Он землянин, я наполовину землянка. Мы оба сумасбродны. Все просчитывать, изучать возможности, держать под контролем. Я бегу от этого, могу. Я хочу жить, не зная, что будет потом. Хочу, чтобы моя жизнь была полна сюрпризов, а не разбита на пункты плана, который за меня составят главорода. Я снова улыбнулась и снова фальшиво. «Сколько тебе лет, Мила?» «Сотни есть». Уклончиво ответила она, хотя в анкете указала, что ей 70. Для землян сотни – это полжизни. Младшие живут сейчас дольше, особенно если пользоваться накопителями энергии. Артем – фермер, он прогулял почти половину школьного курса. Не переживай, я помогу ему выучиться и получить профессию. Ты будешь заботиться о нем всю жизнь. И что? Тема делает мою жизнь ярче. С ним я подбираюсь ближе к своим корням. Мне с ним комфортнее, чем с любым другим мужчиной из старших. Даже если наш брак не продлится долго, я никогда не брошу его с пустыми карманами. Не избавлюсь, как от надоевшей игрушки. Мне доставит удовольствие помогать ему развиваться, расти, взрослеть. Я вздохнула. Перебор аргументов меня утомил. Милу, склонившись над столом, проговорила. «Ты рассуждаешь, как центаврианка Нина. Мыслишь стереотипами. Возраст, образование, раса — это все шелуха. Я так не думаю. Все имеет значение в отношениях. У тебя самой-то есть отношения?» Я промолчала. «Тогда понятно, откуда в тебе такая серьезность», — промурлыкала Милу и грациозно откинула за спину свои черные гладкие волосы. У тебя пока ничего не было, и ты воображаешь, что в отношениях все должно быть идеально и правильно. Открою тебе тайну. Влечение коварно. Можно влюбиться даже в рептилоида. Это человеческая природа, которая подталкивает нас спариваться с самыми невозможными вариантами, чтобы получить разнообразное потомство. Это химия тела. Это порыв. Когда с тобой такое случится, ты вмиг забудешь о правилах. К нам подошли парни. Артем подал руку Милу и утянул в другой зал потанцевать. Милу еще раз улыбнулась мне, причем весьма лукаво, и последовала за своим невозможным вариантом. Гаррисон опустился на диванчик рядом со мной. Милу он проводил взглядом, долгим, печальным взглядом. Сложно поверить, что она выросла среди центавриана. — проговорила я. — Это точно. — Давно она тебе нравится? Гаррисон, который в это время тянулся к вазе с фруктами, чуть не сбил мой бокал, так как рука его дрогнула. Она мой друг, Нина. — Как я? — Нет. То есть да, — замялся парень. — Почему ты спрашиваешь? — Во всех своих разговорах ты ее упоминаешь. Все темы постепенно сводятся к ней. Ты даже Гаэн забросил в заповеднике. Устроился на другую работу, чтобы Милу соответствовать, чтобы быть рядом с ней. Меня ты привел, потому что она так захотела. А еще, когда ты думаешь, что никто не видит, смотришь на нее тоскливо. Ты точно свихнулась в этой своей академии? Да, Гаррисон, свихнулась. Я знаю, что такое ревновать. Быть рядом с тем, кто нравится, и... Я секлась. Что я слышу? Ты тоже влюбилась? Тоже? Подловила я его. Гаррисон сдался со вздохом и, проведя по волосам рукой, признался. Да, она мне очень нравится. Очень. Если она тебе нравится, то какого цвина ты беспомощно уступаешь ее Темке? Она сама ему по факту не нужна. Он тащится от того, что она взрослая, центаврианка, красотка и дает ему все, что он хочет. Тема ведет себя, как Альфонс. Он твой брат. «И что? Поэтому он перестает быть альфонсом?» «Так скажи ему!» «Я говорила уже. Это бесполезно. Ему нравится все это. Клубы, женщина такая рядом». Гаррисон взял свой коктейль со стола и начал тянуть его через соломинку. Психанув, он выбросил ее и выпил остатки залпом, после чего посмотрел на меня. «Что делать-то, Нин? Тебе? Постараться не глазеть на нее так, как сегодня». Я передернула плечами. Будешь смотреть с собачьим обожанием, пиши пропало. Отшучивайся, насмешничай, подразнивай. Веди себя как друг, на которого ее чары не действуют. Может, тогда она захочет переключиться на тебя. Да не захочет она. Я же не Тёма. Как ни крути, он умеет пользоваться своим обаянием. Женщины к нему так и липнут. Тёма сам себя обезвредит. Он дня не может прожить, чтобы не напортачить. Он должен напортачить так, чтобы стал ей противен, чтобы она его бросила, — проговорил задумчиво Гаррисон. — О, это можно устроить, — шипнула я.